Роджер железный, пиявка из нержавеющей стали. Они по-настоящему боятся этого места. Днем они будут лязгать среди могильных надгробий, но даже центрально не принудит их вести поиски ночью со всеми их ультра и инфра, а уж в скреп они не пойдут ни за что. И это меня вполне устраивает. Они суеверны, это заложено в схему,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 Я искренне сожалел, когда он упокоился. И не столько потому, что он не сумел сшить его как следует, сколько потому, что он был достойным, достойным противником. Какую партию мы разыграли!» Его хриплый голос перешел в еле слышный шепот. «Он спит в каких-то трехстах шагах отсюда, выбеленный и сухой».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 Скажут они, «Мне жаль, что я не выполнил свое обещание Фрицу. Отпустите его!» «Не может быть!» В дверях склепа, шатаясь, цепляясь за камни, стоит истлевший, закутанный в саван Фриц. Он всегда знает, «Отпустите его!» «Приказываю я, человек!» Он совсем серый, вздыхается, а солнечные лучи гнусно его терзают.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 Он падает на колени, и последние стрелы солнца пронизывают его плоть. И уходите! Все остальные! Быстрее! Мой приказ! Ни один робот больше никогда не войдет ни на одно кладбище! Он падает внутрь склепа, и я знаю, что на лестнице нашего с ним приюта лежат только кости и клочья слевшего савана. Фриц сыграл свою последнюю шутку изобразил человека. Я отношу розу к Енингтону, а безмолвные боты уходят за ворота навсегда, уводя с собой послушно идущего супера. Я кладу розу под ножем мраморного памятника Кеннингтону и Фрицу, памятника последним, непонятным, истинно живым. Теперь только я остаюсь невыбракованным.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 из нержавеющей стали. Рассказ был написан в 1963 году. Текст читал Иван Артамонов, 2021 год, июль.